Тысячное перерождение Яньгун счастью своему поверить не мог. Тысячное перерождение привело его в царство Мин. Царство Ли, нынешнее Вэнь, находилось южнее царства Мин и имело общую с ним границу. Из столицы царства Мин до столицы царства Вэнь было рукой подать, всего-то год пути. Родился он в семье торговца Шолком, чужу баоцая Младшего сына все любили и баловали, и поначалу Яньгун бессовестно этим пользовался. Он не совершал ошибок прошлых перерождений, но проявлял нетерпение, и все его разговоры с самого детства были только о соседнем царстве. Никто на это внимание не обращал. Все дети в царстве Мин росли на сказках о царе, ставшем богом, и царство Ли представлялось им сказочной страной, полный чудес. Но постепенно начали замечать странности в поведении младшего Джу. Он зазывал к себе гадателей и читал странные книги, а потом слуги, смущаясь, доложили хозяину, что застали младшего господина за неприличным занятием. Он стоял перед большим бронзовым зеркалом, совершенно раздетый, и разглядывал себя. Янь-Гуну нравилось на себя смотреть. Совпадение или нет, однако его нынешняя внешность очень напоминала его прежнюю, но была лишена прошлых недостатков. Он не был изувечен, На его теле не было ни следов ожогов, ни шрамов, которыми его наградила бы жизнь. Младший Чжу никогда не знал нужды, голод ему был неведом, на него ни разу не поднимали руку. Благословенная жизнь. Яньгун не считал, что схожая внешность — это совпадение. Он видел в этом знак, и нетерпение его начало перерастать в одержимость, которую уже было сложно скрывать. Впервые проявилось это во время семейной трапезы, на которую привезли заморский деликатес — улиток, сваренных в собственных раковинах. В царстве Мин подобные куша считались признаком достатка, и Джу Бао Цай решил побаловать семью, а заодно растравить соседскую зависть. Главного блюда все ждали с нетерпением. Все, кроме младшего Джу, он и руки к заморскому лакомству не протянул. «Я не буду это есть», — сказал он, накрывая свою тарелку рукавом. «Мне от них нехорошо» прошлый раз неделю желудком мучился. «Когда это и где ты успел их попробовать?» — изумился Чжу Бао Цай. «В прошлой жизни», — машинально ответил яньгун с отвращением, глядя на горшок с улитками. Семья засмеялась, решив, что младший Чжу просто пошутил, а улиток не хочет есть чисто из упрямства или брезгливости, это за ним замечали. Но чем дальше, тем подобные оговорки звучали чаще, и Чжу Бао Цай забеспокоился. В городе уже пошли шепотки, что младший Джу заговаривается, но открыто об этом говорить не смели. Торговец шелком был влиятельным человеком и мог сурово наказать за сплетни. Отец пришел в комнату к сыну, чтобы поговорить с ним по-мужски. Младшего Джу там не оказалось, но отец нашел ворох из писанных бумаг и, заглянув в них, ужаснулся. Это был настоящий бред сумасшедшего. Он позвал старшего сына, показал ему дневник младшего Джу, и они, посовещавшись, решили позвать к сыну лекаря. Но лекарь ничего странного в здоровье младшего джуни не нашел, а побеседовав с ним, решил, что юноша просто слишком впечатлительный и с хорошей фантазией. «С возрастом пройдет», — заявил лекарь, — «или ученым станет». Старший брат младшего очень любил, поэтому решил поговорить с ним сам и выяснить, что за странные записи он ведет и что за фантазии у него в голове. Яньгун к тому времени уже решил покинуть дом торговцы шелком и отправиться в царство Вэнь, поэтому, ничего не скрывая, хоть и весьма в общих чертах, рассказал старшему брату, что помнит свои прошлые жизни и должен разыскать человека, которому на смертном адре пообещал, что они встретятся снова. От младшего брата старший вышел с вытянутым лицом. «Сянэр точно помутился рассудком», — ответил он на встревоженные расспросы отца. В те времена безумие считалось неизлечимым недугом. Сумасшедших попросту запирали в доме и скрывали их существование от соседей, чтобы сохранить репутацию семьи. Но в городе уже знали, что с младшим Джжу творится что-то неладное. А запирать сына, кости полоумного, у Джуба отца рука не поднималась. «Он ведь не буйный, чтобы его запирать», согласился старший сын с отцом. «Быть может, поговорит да перестанет». «Это всё гадатели и прочий сброд. Заморочили мальчишки голову», — сердито сказал торговец шёлком. «Гоните их в шею, если снова придут». Что и было исполнено. Янь-гун, узнав об этом, впервые закатил истерику, закончившуюся глубоким обмороком, чем несказанно напугал всю семью. Снова позвали лекаря, и тот вынужден был признать, что с психическим здоровьем младшего Джу не всё в порядке. Нормальные люди подобными перепадами настроения не страдают. Но прописать он мог только травяной успокаивающий чай, а ещё дать совет, не противоречить больному и во всём ему потакать. Яньгун уже давно пришёл в себя, но притворился, что нет, потому услышал всё до последнего слова и мысленно выругал себя за несдержанность. Притворялся бы он чуть лучше, никто бы и не заметил. И вот что теперь делать, когда его официально признали сумасшедшим? Родные теперь обращались с ним ласково и предупредительно. Яньгун извинился за вспышку гнева и вообще вел себя очень сдержанно, а отец осторожно попросил его не слушать больше этих треклятых шарлатанов, которые врут и не краснеют, а добрых людей приводят в замешательство. Выждав некоторое время, Яньгун начал упрашивать отца, чтобы тот отпустил его в царство Вэнь. Чжу Бао и слышать ничего не хотел. Но старший брат неожиданно вступился за младшего и присоединился к его просьбе. Он решил, что поездка пойдет младшему Джу на пользу. Быть может, если его желание побывать в соседнем царстве исполнится, то и мозги на место встанут. Вслух он, разумеется, об этом не сказал, но Яньгун все прекрасно понял по его взгляду. — Отец, — сказал старший сын, — пусть Сян-Эр съездит, поглядит, что и как в царстве Вэнь. Может, откроем там лавку, а Сян-Эр будет управляющим? И он пределе и нам спокойно. «Так и скажи, что хочешь сплавить чокнутого братца», — подумал яньгун усмехаясь про себя. Он его понимал даже. Старший брат собирался жениться. Но какая девушка пойдет в семью с сумасшедшим? А если честно, то он был ему даже благодарен. Так торговец шелком скорее отправит его в царство Вэнь. «Хорошая идея. Совмещу приятное с полезным» вслух сказал Яньгун, который не собирался открывать лавку, главное из родительского дома вырваться. Желание его исполнилось, но не полностью. Отец хоть и позволил ему уехать в царство Вэнь, но приставил к нему старого слугу. Отделаться от него не удалось. Яньгун прекрасно понимал, что старик будет не просто слугой, но и соглядатаем, отписывающимся отцу по каждому поводу. Радовало только, что слуга всего один и старый, куда ему тягаться с молодым мужчиной. Накануне своего 24-летия Чжу Вансян, тысячное перерождение Янгуна, покинул отчий дом. Время начало обратный отчет.